А тут вон, сошлись. А ежели прежние рядом случатся, они бегут, за голову хватаются, кричат «тушите, тушите пожар». А как? Как его потушишь-то? Это малое пламя ведерком зальешь, а если огонь свою силу показал, все, жди до конца». Если другие избы не займутся, хорошо. Вот как огонь все поест, ложится, начнет засыпать. Голубчики двинутся с ведрами, да с горшками. Кто с чем, угольки набирать, себе в дом тащить. Может, у них и без того печь теплая. Неважно, не пропадать же добру. Айнорос вся слабода выгорит. Что ж, начинай жить сначала. Мытый, сам себе приятный, постучался к Варваре. Открыла нарядная, вся вспотевшая. «Ах, это вы, как мило! Что это, ржавь? Ну зачем вы трудились?» Посмотрел по сторонам, баловницы еще не было. «Подождем, стол накрыт. Миски две, да ложки две, суп у горшок. Вы присаживайтесь, я сейчас». Вытащила из печи противень с мышами. «Вроде пропеклись. А вы, лучинка, их потыкайте?» «Верно, в самый раз, свежие. Сегодня ловила». «Чудно. Налили ржаве, закусили. Ваше здоровье. Еще налили. Хорошо пошла». «Какая чудная ваша ржавь с букетом!» «А, это я знаю, где брать!» «А где вы берете, если не секрет?» «А на трясине, за какинорской слободой!» «Где Садовое кольцо?» «Ну да!» «В какую даль вы ходите?» «Ну так, зато и ржавь знатная!» «Надо мне тоже туда наведаться!»